Глава 9. В Сибири. Гипс не мог находиться с царской семьёй, но он по-прежнему жил в своих комнатах в Екатерининском дворце. Англичанин брался за любую работу в Петрограде и время от времени обращался к чиновникам в слабой надежде на то, что ему позволят вернуться к семье императора. Он поздно узнал о смерти своего отца в Нормандии весной 1917 года. 21 апреля, 4 мая он написал своей тёте Хетти из комнаты номер 4 большого дворца Царского села. Среди его бумаг был исправленный черновик. 4. Полукруглый зал. Большой дворец. Царское село. 21 апреля 1917 года. Моя дорогая тётя Хетти. Тётя Кейт Сообщило мне печальное известие о смерти моего бедного отца. Письмо было написано на 11-й день после его смерти, и оно очень долго находилось в пути, почти 2 месяца. И хотя прошло уже столько времени, я узнал об этом только сейчас. Я уверен, что первое, что мы должны сделать, это поблагодарить вас за ту любовь и заботу, которыми вы окружили отца в последние годы его жизни. трудно себе представить, что бы он делал без вас. Если бы не вы, он не прожил бы столько и не был бы так счастлив. В 1914 году, уезжая из дома, я оставлял его счастливым. Из-за того, что меня не было рядом с ним в последние годы, у меня остались самые светлые воспоминания о закате его дней. Было бы хорошо Если бы я смог побывать дома ещё раз до того, как это всё случилось. Вопрос разрешения на выезд до сих пор не решён. Без сомнения, вы уже знаете о том положении, в котором мы оказались из-за политических событий. Само собой разумеется, никто пока не знает, что будет дальше, и мой долг, равно как и мои интересы, призывают меня находиться здесь. Наши судьбы совершенно поломаны, И велика вероятность того, что я вскоре покину Россию и вернусь в Англию с моим учеником. Но я не могу сказать, когда это случится, потому что в настоящее время им не разрешено выезжать. Изменено на: В настоящее время мы не можем уехать. 21 апреля 1917 года. У меня не было возможности закончить это письмо раньше. Почти всё время я провёл в городе в комитетах и исполнительных комиссиях из-за своего коллеги. Он не может являться туда сам. Я снова получил известие от тёти Кейт. Очевидно, письмо было написано 3 недели спустя после первого. Все письма между ними утеряны. И это письмо пришло действительно быстро, примерно за 4 недели. У меня также есть письмо от Нетти, в котором она сообщает, что вы уезжаете из Нормантани. Думаю, к настоящему моменту вы уже уехали. Нетти пишет, что вы собираетесь продать большую часть вещей в Нормантании, и я хотел спросить, позволите ли вы мне взять из дома несколько вещей на память, и можем ли мы приехать туда в изгнании. Разумеется, вы оцените вещи и напишете мне, сколько это стоит. Я пошлю вам список вещей, но не с этим письмом, завтра или через день. Если среди этих вещей окажутся те, которые вы не станете оставлять себе, я был бы благодарен вам, если бы вы отказались от них в мою пользу. И, конечно, я думаю, это понятно, что я не хочу просить вас отдать мне то, что вы считаете своим. Расстояние И то продолжительное время, которое требуется на доставку письма, всё это очень затрудняет общение, поэтому я вынужден отослать вам список немедленно. Если бы не эти обстоятельства, я бы никогда не поступил так без вашего согласия. В список я включил некоторые предметы мебели и картины, которые всегда ассоциировались у меня с нашим домом. Мне жаль, что отец не успел получить моё последнее письмо. Но я думаю, он тем не менее знал о нём. Не будете ли вы так добры прислать мне Dorotheum Advertiser, местная газета с хронологом? Я думаю, там должно быть полное описание похорон. Пожалуйста, передавайте сердечный привет Ака. Я надеюсь, она это вынесет, но я убеждён, что смерть отца станет для неё большим ударом. Она всегда любила и обожала его. Отец был для неё опорой, и я со страхом думаю о том, как она воспримет известие о его кончине. Я посылаю моё письмо в Нормантон, поскольку, если вы уже покинули его, оно наверняка будет возвращено. С большой любовью и благодарностью за вашу преданность дорогому отцу, искренне ваш С. В письме было важная фраза велика вероятность того, что я вернусь в Англию с моим учеником несколько месяцев во время либеральной интерлюдии временное правительство продумывало планы по отправке царской семьи в Англию большевистские экстремисты требовали смерти бывшего царя на что керенский Одним из первых действий, которого на посту министра юстиции была отмена смертной казни, твёрдо ответил. Русская революция не мстит. Совет рабочих депутатов не хотел мстить, но ни одна из сторон не могла действовать решительно. Экстремисты были недостаточно сильны, чтобы штурмовать Александровский дворец, а правительство не контролировало железные дороги. Англи Несмотря на неодобрение премьер-министра Дэвида Лойд Джорджа, осторожно заявило о готовности предоставить убежище царской семье, если Россия возьмёт на себя расходы. Почти одновременно в Петрограде временное правительство с той же осторожностью сообщило совету, который оказывал на него давление, что император Николай II и императрица Александра Фёдоровна останутся в России. За 3 месяца, в течение которых Гибс вёл переписку с Нормантоном, этот вопрос, казалось, утратил важность, но в середине лета он был поднят снова. Теперь, судя по всему, британское правительство по неопределённым причинам отозвало своё предложение. Вне зависимости от того, прислала бы Англия приглашение или нет, было очевидно, что императорская семья должна покинуть царское село. Положение временного правительства было непрочным, и в случае его свержения император Николай II и императрица Александра Фёдоровна оказались бы в опасности. Когда после февральской революции было создано временное правительство, большевики в Петрограде получили бескомпромиссную телеграмму из Цюриха, направленную в Стокгольм 6 марта 1917. Наша тактика полное недоверие, никакой поддержки временному правительству Керенского, особенно подозриваем. Вооружение пролетариата единственная гарантия никакого сближения с другими партиями. Телеграмма была подписана Лениным. Этому профессиональному революционеру, ставшему в будущем строителем новой России, было 47 лет. Урождённый Владимир Ильич Ульянов, провёл детство в Симбирске на Средней Волге. По странному совпадению, это был родной город Керенского. Большую часть жизни Ленин был убеждённым марксистом. С момента отъезда из России на рубеже веков он и его жена Крупская, они вместе находились в сибирской ссылке, вели активную подпольную деятельность в различных европейских городах, в том числе и в Лондоне. В январе 1917 года Ленин с горечью писал: Мы, люди старшего поколения, можем не увидеть решающих сражений грядущей революции. На самом деле революция была зажжена и очень скоро. Во-первых, он и его партия должны были избавиться от слишком либерального и буржуазного правительства Керенского. Проблема заключалась в том, как добраться до России. Здесь помогли немцы. Обрадованные идеей создания Волдыря уже внутри великой России, они подготовили Ленина к переезду через Германию в опечатанном вагоне и въезду в Россию через Швецию и Финляндию. По словам Уинстона Черчилля, они транспортировали Ленина в опечатанном вагоне, как боцил лучумы. Мировой кризис, последствия издания 1929 года. Похоже, он прибыл слишком рано. Его призыв к всероссийскому съезду советов и неспровержению правительства и прекращению войны был подвергнут злому осмеянию. Однако, поставив перед собой цель, этот малорослый лысый фанатик упорно шёл к ней. Авторитет большевиков рос. В правительстве наметились расколы, и в середине лета Керенский стал одновременно министром-председателем и военным министром. Однако совсем скоро после успеха на Галицком фронте дело приняло угрожающий поворот, когда войска под воздействием большевистской доктрины стали отказываться сражаться. Керенскому, впрочем, с помощью пропаганды удалось подавить восстание под лозунгом "Долой войну", и Ленин после так называемых июльских дней вынужден был бежать в Финляндию, переодевшись К чугарам локомотива. Керенский предвидел, что успех будет недолгим. Заехав как-то в царское село, он сказал императору, что сейчас самое время для отъезда. Не в Левадию, которая стала призрачной мечтой, а в Тобольск. Это был город с 20.000 населением в Западной Сибири, полное захолустие, неподалёку от слияния рек Тобола и Иртыша. В 200 милях севернее Транссибирской железной дороги царская семья должна была отправиться туда в начале августа. Большинство придворных, число которых значительно сократилось, также собирались ехать, за исключением графа Бенкендорфа, поскольку его жена лежала в постели с острым бронхитом. Вместо него поехал генерал-адъютант граф Татищев. В холодную ночь 14 августа, на следующий день после 13-летия царевича, путешественники собрались и ожидали отъезда. Никто не предполагал, как долго может продлиться ссылка в Тобольск. Керенский полагал, что она закончится, когда зимой созовут учредительное собрание. Ожидание было напряженным. Вечером накануне отъезда в Царское село приехал бывший великий князь Михаил Александрович, которому разрешили ненадолго увидеться с императором. Керенский при этом присутствовал. Он находился в одной комнате с ними, листая альбомы с фотографиями, чем всех смущал. Поезда, отправившиеся из Петрограда, в первые часы после полуночи задерживались из-за непримиримости со стороны железнодорожных рабочих. Все более утомлявшиеся придворные сидели на сундуках и чемоданах в полукруглом зале. Напряжение нарастало. Начало светать, но никаких новостей не было. Наконец, между 5 и 6 часами утра дали сигнал к отъезду. Провожали многочисленные солдаты и приближённые. Царскую семью и придворных быстро провезли через парк И ещё безлюдные деревенские улицы к паре поездов, украшенных японскими флагами. На поездах виднелась ироническая надпись: "Японская миссия Красного креста". Лукомский, чиновник, которому было приказано проследить за вывозом ценностей из дворца, наблюдал за отъезжающей группой. Император в то утро выглядел мрачным. Высокий для своего возраста Алексей был бледен, но пытался шутить. Его сёстры, также бледные и худые, с коротко подстриженными после болезни волосами, очень походили друг на друга. Императрица Александра Фёдоровна, казалось, плакала. Во дворце Лукомский должен был опечатать целых 40 дверей. Обнаружив наверху горничную императрицы, убирающую вещи в ящики и коробки, он предупредил её. что теперь это национальная собственность, и все это станет музейными экспонатами. Даже календарь и цветы в вазах должны оставаться нетронутыми. Все комнаты были сфотографированы, а ящики и буфеты опечатаны. Александра Федоровна взяла с собой намного больше вещей, чем император, который оставил практически все личные вещи. Многие из любимых вещей, принадлежавших царской семье, Уже погрузили в поезд. Императрицы и великие княжны везли с собой драгоценности, стоившие около миллиона рублей. Такие незначительные вещи, как ковёр, лампы, граммофон, фотографии, а также три или четыре акварели и пастели были впоследствии высланы в Тобольск, полковник Каблинский вспоминал. Выехала семья приблизительно часов в 5:00 утра на вокзал. и сел в поезда. Поездов было два. В первом следовала семья, свита, часть прислуги и рота первого полка. Во втором поезде остальная прислуга и остальные роты. Багаж был распределён в обоих поездах. В первом же поезде ехали член Государственной думы Вершинин, инженер Макаров и председатель военной секции прапорщик Ефимов, отправленные в поездку по желанию Киренского, для того, чтобы он по возвращении из Тобольска мог бы доложить совдепу о перевозке царской семьи. Размещение в поезде происходило так: в первом вагоне международного общества, очень удобном, ехали государь в отдельном купе, государыня в отдельном купе, княжны в отдельном купе. Алексей Николаевич с Нагорным в купе, Демидова, Теглива и Эрцберг в купе, Чемадуров и Волков в купе. Во втором вагоне ехали: Татищев и Долгоруков в одном купе, Бодкин один в маленьком купе, Шнайдер со своей прислугой Катей и Машей в одном купе, Жильяр в отдельном купе, Гендрикова со своей прислугой Мижанц. В третьем вагоне ехали Вершинин, Макаров, я, мой адъютант, подпоручик Николай Александрович Мундель, командир роты 1-го полка, прапорщик Иван Трофимович Зима, прапорщик Владимир Александрович, точно не уверен, так ли его зовут, Мяснянкин, и в отдельном маленьком купе помещался прапорщик Ефимов, с которым никто не изъявлял желания ехать вместе. В четвёртом вагоне помещалась столовая, где обедала царская семья, кроме государюни и Алексея Николаевича, обедавших вместе в купе государюни. В трёх, кажется, вагонах третьего класса ехали солдаты. Кроме того, были ещё багажные вагоны. Николай Рос. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Солдаты Всего более 300 человек под командованием полковника Кабылинского будут нести караульную службу в Тобольске. В то время, как царская семья находилась в поезде, следовавшем на восток в Сибирь, Чарльз Сидней Гипс, или как его назвали на русский манер, Сидней Иванович Гипс, получил пропуск во дворец. В этом документе за номером 13 имелся текст: Начальнику караула Александровского дворца. На основании доверенности, полученной от министра президента 31 июля 1917 года за номером 5326, разрешаю господину Гипс допускать на 2 августа в Александровский дворец. Уполномоченный комиссар временного правительства по царскому селу барон Штейнгель 1 августа 1917 года. С этим пропуском Гибс смог войти в Александровский дворец и забрать оставленные им вещи. Гибс был полон решимости последовать за царской семьёй, как только ему это будет позволено. В ответ на его просьбу чиновник, теперь настроенный крайне доброжелательно, заявил, что нет причины, которая бы помешала ему отправиться в Тобольск. Гибс закончил дела в Петрограде, распорядился со своими капиталовложениями и приготовился к отъезду. Но из-за забастовки рабочих железнодорожное сообщение оказалось парализовано. Впрочем, никого это не беспокоило, и никто не хотел ничего предпринимать. Недели тянулись за неделями. Гипс продолжал вести свой дневник, занося туда все события, которые оставляли след в его душе. 27 сентября 1917 года. Я только что получил очень интересное письмо от знакомой друга, которая собирается за границу. Она пишет: "Если бы вы знали, с каким тяжёлым сердцем я уезжаю. Пытаюсь поверить, что это божья воля и что, возможно, он спасает меня от больших неприятностей. Но уезжать так далеко от тех, для кого я жила и живу" И кого я люблю больше всей жизни и всего мира, сердце разрывается. Я страдаю 5 месяцев без перерыва, и я так устала. Иногда я удивляюсь, что я ещё жива. Мне причиняет такую боль чувство, что я изгнана своим народом. Но я всё равно счастлива знать, что я страдаю ради них, любимых. Возможно, они будут страдать меньше, если я пострадаю больше. Сегодня я наконец получила документы из комиссии о моей полной невиновности. Как я говорила вам, они так добры ко мне, все члены этой комиссии, многие из них социалисты. Теперь они понимают, насколько ложной была клевета в мой адрес все эти годы. Все эти допросы были такой пыткой. У меня их было 15, и каждый продолжался не меньше 4 часов. Я так счастлива, что смогла опровергнуть все эти грязные истории, и в целом я навсегда доказала величие и полную невиновность того, кто для меня дороже всего мира. H.M. Her Majesty. Ее Величество. Сегодня они приходили с документом и сказали, как они страдают из-за меня, но все-таки думают, что для меня, возможно, действительно лучше уехать. Мои бедные старики-родители продолжают оставаться в Финляндии, на даче Михайлова в Тереоках. Доктор Манухин спас мне жизнь. Он святой человек, хотя и социалист. Зная правду обо мне, страдал вместе со мной. Бог послал мне его в тюрьму, когда я практически умирала. Они давали мне 3 дня жизни. Первый доктор бил меня по щекам, заставил раздеться перед солдатами и мучил меня, когда я умирала. Манухин поговорил с солдатами, которые подняли мятеж и хотели убить нас всех и его тоже. Я склоняю голову и преклоняюсь перед ним. Он уехал. Бог знает, увидимся ли мы вновь. Какую боль приносят все эти расставания, они подобны смерти. Скажите им, что я живу только ради них, что каждую минуту я молюсь, думаю Бесконечно страдаю и пытаюсь верить, что когда-нибудь мы все равно будем вместе. У меня болит сердце. Я очень устала и должна попробовать поспать несколько часов. Мы уезжаем в семь часов утра прямым поездом в Торнео и Швецию. Я всем моим сердцем с ними. Каждая моя молитва о них. Я получила две открытки через мой госпиталь. Да благословит вас Бог». И большое спасибо за вашу доброту. Не смейтесь над фотографиями. Я видела Сергея четыре раза. Мы хорошо поговорили. Он шлёт работы. Многие были очень добры, а некоторые друзья заставили меня страдать. В тюрьме мне снились прекрасные сны. Они поддерживали меня, потому что мне часто казалось, что Бог меня оставил. Читала совсем немного. Почти не было света. Работать и писать было запрещено. Я твёрдо верю в то, что придут хорошие времена для них. Я знаю, что она молилась за меня, иначе я давно умерла бы. Часто, часто я вижу их во сне. Прошёл месяц, прежде чем Гипс наконец смог сесть в поезд и услышать перестук колёс. Позади осталась неопределённость, политическая софистика дворцы, широкая и быстрая Нева и главидный шпиль Трезини на соборе Святого Петра и Павла. Впереди было долгое и изнурительное путешествие по земле и воде в сердце Сибири, в другую, забытую Россию.